Замок Выдры. Книга о книге Нового Солнца. Эта книга посвящается Чарльзу эн Брауну и сотрудникам Локус и бари Молдсбергу с уважением и нежностью. Чарльз Никки Браун – американский редактор, литературный критик и издатель, соучредитель информационно-критического журнала Локус, посвященного жанрам научной фантастики, фэнтези и хоррору. Барри Молсберг, американский писатель-фантаст, критик и публицист, представитель модернистской «Новой волны». «Ты знаешь место, где раньше был старый замок, в былые времена, до того, как построили мост?» — спросил Крыса. «Я его хорошо знаю», — ответил Крот. «Но почему выдра решил ждать именно там?» Кеннет Грэм, «Ветер вывах», «Праздник святой Катарины». Набравшись наглости написать целую, пусть даже совсем небольшую книгу о написании предыдущей, писатели зачастую во всеуслышание объявляют, будто берутся за дело, исключительно в ответ на бесчисленные настоятельные просьбы, таков уж писательский обычай. К несчастью, о себе я того же самого сказать не могу. Однажды Марк Джей МакГарри американский писатель-фантаст Фэн, финалист премии «Небьюла», автор двух романов и ряда рассказов, спросил, как я дошел до создания книги «Нового солнца». И мой ответ — гелиоскоп — идет в этом сборнике следующим. Тот же вопрос мне как-то задал Боб Гарсия, американский фен редактор, издатель, составитель антологии, автор эссею и художник, но написать статью, на которую он намекал, я так и не удосужился. Больше особого интереса к этой теме, насколько мне помнится, не проявлял никто. Зачем тогда заниматься этим вообще? Из своего рода безрассудного оптимизма. Всякий писатель, стоящий своих двух центов за слово, как минимум в потаенных глубинах души, лелеет надежду, что где-нибудь да отыщутся хоть два-три человека, которые не просто прочтут его книгу, отшвырнут в сторону и потянутся за другой, но станут читать ее, перечитывать, быть может, пристально разглядывать обложку в поисках неких подсказок, поставят в шкаф, а после вновь снимут с полки, просто так подержать. Было время, я сам мог, прижимая ладонь к истрепанной бумажной обложке с крупной желтого цвета надписью «Умирающая земля». Это сборник повестей Джека венса вышедший в 1950 году, и оказавший сильное влияние на развитие жанра, почувствовать сток волшебства, струящегося сквозь картон. Турджан из Меира, Странник Лиане, Цаис, Чун Неизбежный. Никто из моих знакомых об этой книжке даже не слышал, но я это знал точно. Прекраснее книги не найти во всем мире. В первом томе книги «Нового солнца» Старый библиотекарь, мастер Ультан, говорит, «Такое дитя, в конце концов, обнаруживает на одной низкой, но неприметной полке золотую книгу. Ты никогда не видел этой книги и уже не увидишь, так как вышел из возраста, коему она соответствует». «Прекрасная должна быть книга», — отвечает ему Севериан. «Воистину так. Если меня не подводит память, переплет ее из черного клееного холста» должным образом поблекшего на сгибах. Несколько тетрадок вываливаются из блока, несколько гравюр вырвано, но это удивительно красивая книга. Ах, если б я мог найти ее снова!» А после, в четвертом томе, Севериан размышляет, «Возможно, для кого-то мое сочинение станет золотой книгой». «При всей своей скромности, я полагаю, что нам с Северианом нечто подобное создать удалось». Возможно, не для огромной толпы народу, но хоть для нескольких человек. Определенное количество писем от поклонников получают даже писатели, и вовсе не все авторы писем, адресованных мне, на меня злы, хотя встречаются среди них и такие. На днях мальчишка лет это к пятнадцати, кстати, отчего бы его имени не появиться на книжных страницах, зовут его Раймонд Виджел, спросил меня, Нельзя ли ему приобрести экземпляр второго тома «Когти миротворца», а услышав в ответ, что стоит коготь без малого 13 долларов, немедля поник головой. Таких денег у него не имелось. Однако он сказал, «Там, в первой книге, у вас все закончилось так, что, ну, разумеется, за своего первенца, за номер первый, автор обязан нести ответ, как и всякий другой. Посему я, нет, не подарил, но одолжил ему второй том» дал почитать. И с радостью сообщу вам, что книгу он не вернул до сих пор. А еще не так уж давно, во время моего выступления в публичной библиотеке Чикаго, весьма привлекательная на вид девушка знал бы имя, поместил бы сюда и его, подойдя ко мне подписать экземпляр когтя, спросила, а правда, что томов будет всего четыре? Вот видите, выводы делайте сами. А какая из книг может быть лучшей на свете, если не брать в расчет золотой книги? Конечно же, книга о золотой книге. И если книга Нового Солнца стала для вас золотой книгой, то именно ее самую книгу о ней вы и держите сейчас в руках. Посвящена она созданию книги Нового Солнца и ее миру, а еще тому, что происходит сейчас, когда книга Нового Солнца написана, будто все это невесть как важно. А, впрочем, если книга «Нового солнца» стала золотой книгой хотя бы для одного читателя, то важности этим вопросом действительно не занимать. Эта эссе называется «Праздник Святой Катарины», так как начато было с блестящей мыслью – начать с самого начала. С такой же мыслью я начинал и книгу «Нового солнца», а называться она должна была «Праздник Святой Катарины». Однако еще до того, как начинать с самого начала, порой неплохо бы притормозить и оглядеться вокруг. Из этих соображений позвольте мне для начала описать положение дел на сегодняшний день, то есть в то время, когда я пишу эти строки. Таким образом, вы, продолжив читать, уж точно будете понимать мою точку зрения. Первые два тома «Тень палача и коготь миротворца» куплены издательством и вышли в свет, «Тень и в твердой, и в мягкой обложке, а коготь только в твердой». Третий том «Меч Ликтера» тоже куплен издательством, но еще не опубликован. Как мне сообщили, издание в твердом переплете запланировано на январь 1982-го. том «Цитадель Автарха» пока что существует лишь в рукописи, и его пятая редакция завершена приблизительно наполовину. В дальнейших эссе Я думаю, изложить весь этот материал обстоятельнее. Вдруг некоторым из вас интересно, кто именно принимал решение о покупке и кто сообщал мне о сроках публикации. А сейчас, на мой взгляд, как раз к месту и даже необходимо разделаться с другим вопросом, касающимся работы над книгой. Многие утверждают, будто я сперва завершил все четыре тома и только после этого предложил издателям первый. Скажу больше... Все подвиг не раз горячо восхваляли в печати. К несчастью это не совсем так. В действительности я подождал пока не закончу вторую редакцию всех четырех томов, после чего довел первый до окончательного варианта и отправил в издательство. И поступил так отнюдь не из соображений достойного восхищения идеализма, но только затем, чтобы обеспечить себе возможность правки сюжета первого тома, дабы закончить последний, согласно собственным замыслам. Продав первый том, я принялся за третью редакцию второго. Вот тут-то мы, путем признаться весьма извилистым, и подошли вплотную к празднику святой Катарины. Если вы прочли тень, то знаете, что великомученица Екатерина — покровительница взыскующих истины и покаяния, именующих ее на свой слегка эксцентричный лад Катариной, причем не великомученицей, но исключительно святой. Кстати, раз уж у нас зашла речь об именах и званиях, здесь, вероятно, следует уточнить, что взыскующих в обиходе называют гильдии палачей. Ни в коем случае не гильдии палачей с большой буквы, поскольку это название не настоящее. Святая и великомученица, разумеется, по сути, одно и то же. А Катарина – Всего-навсего немецкий вариант имени Екатерина, изначально греческого. Святая Екатерина, или точнее, Святая Екатерина Александрийская, вполне вероятно, существовала в действительности. Если так, то родилась она около 1600 лет тому назад и жила в Египте, в то время провинции Римской империи. Считается, что вышла она из аристократической семьи, и это вполне похоже на правду. Согласно преданием ей удалось одержать верх в диспутах с пятью десятью философами, а значит, Екатерина, во-первых, отличалась недюжинным умом, а во-вторых, получила великолепное классическое образование. В те времена, хоть среди нас и принято именовать их классическим периодом, образование заключалось не в усвоении мертвых языков, но в изучении риторики, называемой нами ораторским искусством, философии, и выражаясь привычным нам языком инженерного дела. Целью всего этого была подготовка учащегося к карьере на общественном поприще. Римское государство в различных формах просуществовало около 2200 лет. Кроме этого, ее не устраивало текущее положение дел. Протестовавшую против обращения Максимина, Гая, Галерия, Валерия, Максимина, Даза, римского императора в 305-313 годах с христианами, ее приговорили к смерти, так сказать, к умерщвлению на колесе, оснащенном шипами. Однако колесо сломалось. Технические неполадки с орудиями казни дело на удивление обыкновенное, и вместо этого Екатерину предали смерти через усекновение головы. легенды гласит, Будто колесо не просто сломалось, но зацвело розами, о чем и напоминают алые, желтые и белые огни фейерверка под названием «Колесо Екатерины». Подобно Жанне Дарк и Томасу Мору, Катерина, согласно жизнеописаниям, простила вершившего казнь палача. Легенды, окружающие смерть Екатерины, послужили материалом для одиннадцатой главы «Тени», Но не спешите, как сказал бы доктор Талас, это еще не все. Как я упоминал примерно страницей выше, праздником Святой Катарины должна была называться книга, в итоге ставшая книгой нового солнца. Если б сюжет строился в соответствии с изначальным замыслом, развитие действия выглядело бы как-то так. Ученик палачей Севериан знакомится с прекрасной девушкой, теклой, заточенной в темницу, влюбляется в нее, Затем, разумеется, на празднике в День Святой Катарины, становится подмастерьем, но отношений с нею не разрывает. В конце концов, Текла упрашивает Севериана помочь ей покончить с жизнью, и он оставляет в ее камере нож. А увидев струйку крови, сочащийся в коридор из-под двери, сознается во всем. Со временем обратите внимание на перерыв в череде событий. Севериан становится мастером гильдии. Тревожиться ему не о чем. Гильдии поневоле пришлось простить его. Сам себя он тоже почти простил. И тут ему доставляют письмо от Теклы. Самоубийство оказывается мнимым, уловкой, позволившей сообщникам втайне освободить ее. Вскоре она, восстановленная в правах, займет прежнее положение в обществе. Еще Текла пишет, что любит северяна по-прежнему, но может статься всего лишь стыдиться обмана и приглашает его присоединиться к ней. Как же ему теперь быть? Как человеку честному, патриоту, а он действительно таков, ему следовало бы немедля разоблачить всю ее аферу. Но в таком случае он снова покроет себя позором и на сей раз заодно опозорит всю гильдию, а Теклу почти наверняка обречет на смерть. Уступив просьбам Теклы, он воссоединится с ней, но станет парией, изгоем, тогда как он теперь особо весьма могущественная и уважаемая в собственном узком кругу, причем, вполне вероятно, увлечет за собой на дно жизни и Теклу. А тогда Текла, как пить дать, со временем возненавидит его. Если же просто оставить ее письмо без ответа и сжечь, Стекло только возненавидит его куда скорее, причем, во-первых, вскоре обретет немалый политический вес, а во-вторых, сможет шантажировать и Севериана, и прочих мастеров гильдии, как ей заблагорассудится. Само собой, выход из этого положения я нашел, но предоставлю читателям возможность поломать над ним голову самостоятельно. Вот такой у меня сложился сюжет, и, как показывают первые главы «Тени», Эту историю я и начал писать. Согласно изначальному замыслу, из нее должна была выйти повесть объемом около 40 тысяч слов, которую я рассчитывал продать Дэймону Найту, американскому писателю-фантасту, влиятельному критику и составителю антологий, лауреату премии Хьюга и Небьюла, для ныне несуществующей, существующей, а на всем протяжении существования прискорбно недооцененной серии антологий орбит. Вскоре, однако же, в замысле обнаружились серьезные пробелы. Каким образом гильдии следует покарать Севериана за вероломство? Каким образом ему удастся стать мастером? Каким образом, неожиданно воскрешая Теклу, не скатиться в катастрофическую банальщину? Однако хуже всего оказалось стойкое ощущение, будто я выбрасываю в мусорную корзину вымышленный мир, заслуживающий куда более детальной проработки. Тогда я решил превратить повесть в роман. В то время подобное решение казалось отчаянно дерзким, однако, приняв его, я тут же без труда нашел ответы на все три вопроса. Во-первых, Севериана отправит в изгнание, что и позволит изобразить немалую часть мира вне стен цитадели. Во-вторых, в странствиях, Он обретет некую силу, а с ее помощью вынудит гильдию принять его обратно и возвысить до мастера. В-третьих, Текла на поверку окажется мертвой, а ее письмо подделкой, состряпанной кем-то еще. Прекрасно. Теперь все выглядело вполне радужно. Только садись допиши. Если идеи, характеры и тому подобное никак не приходят на ум, либо приходят до да все негодные, писатель сталкивается с нешуточной проблемой. Однако, если идей рождается чересчур много, и все они, на удивление, хороши, перед ним возникает новое. Закончив книгу, я обнаружил, что приключения Севериана едва-едва начались. Вместо того, чтобы завершить сюжет, я начал полдюжины новых. Внезапным появлением Доркас сам Севериан был удивлен куда меньше, чем я, Розы взяли моду распускаться в моих историях всюду, хоть сажай их там, хоть не сажай, а из трещин в стенах Несса проросли с первых же глав. «Весь пергам покрывают, буйные кусты диких роз, погибли даже обломки» — это цитата из форсалии или поэмы о гражданской войне Марка Аннея Лукана. По хорошему символику следовало раскрыть, покончить с тайными. Однако все это требовало еще больших объемов. Что ж, ладно, напишу не роман, трилогию. Так я и сделал. И завершил ее в первой редакции с усталым вздохом, сотрясшим самую душу. Осталась лишь одна небольшая загвоздочка. Трилогию я, согласно установившемуся обыкновению, разделил на три книги. И третья вышла почти такой же длины, как первые две вместе взятые. Работы своей я никому не показывал, Однако мой элит-агент Вирджиния кит о ней знала. Вирджиния кит американский литературный агент и редактор, основательница литературного агентства. Будучи фэном, принадлежала к обществу футурианцев, жена писателя-фантаста Джеймса Блиша. Работала с Урсулой Элигуин, Джудит Мерил, Рафаэлем лаферти Кристофером Пристом и Дженном Вулфом. Вместе с Найтом и Блишем – Разработала метод литературной критики, известный как «Метод Милфорда». И, в свою очередь, дала знать о ней Дэвиду Хартвиллу, видному американскому редактору и составителю антологий. Работал в издательстве «Тор», многократный лауреат премии «Хьюга» в категории «Лучший редактор». И вот теперь я попросил ее выяснить, что скажет он о трилогии с третьим томом необычайной длины. Мнение Дэвида Вирджиния изрядно смягчило. Подозреваю, в оригинале ответ оказался непечатным. «Знаю, знаю. По-вашему, сейчас ничего непечатного нет. А вот попробуйте скажите редактору, что ваша новая книга должна быть отпечатана пурпуром». Не желая вымарывать из готовой рукописи десятки тысяч слов и вдобавок весьма сомневаясь в своей способности проделать это без ущерба для связности сюжета, я предложил разделить толстенный третий том на два – и вместо банальной трилогии выпустить тетралогию. Ответ из Нью-Йорка последовал без промедления, можно сказать, в мгновение ока. Ответов, поступающих из Нью-Йорка без промедления, обычно приходится дожидаться около четырех недель. А уж сколько времени уходит на отправку ответа у лодырей, страшно себе даже представить. Что ж, замечательно. Могучим ударом рассек я толстенный том напополам и обнаружил, что стал счастливым обладателем пары тонких, прискорбно-тощеньких томиков. Впрочем, дело вполне могло обернуться гораздо хуже. Волею счастливой случайности в середине старого толстого тома нашелся весьма неплохой эпизод, ставший концовкой третьего из четырех. Заодно у меня появилась возможность довести до конца подвисшие в воздухе нити повествования — и когда я ликвидировал все пробелы, третий и четвертый тома достигли почти того же объема, что и первый со вторым. Некий человек исключительной мудрости говорил, «Если мост золотые ворота растет, сам себя красит, отращивает галерейки и кульверты, мы, хочешь не хочешь, обязанно считать его живым». В самом начале этого непростительно-непоследовательного предисловия я рассуждал о том, что написанная мною книга вполне могла стать для кого-нибудь золотой. Теперь мне хотелось бы высказать еще одно предположение, что если золотая книга пишет себя сама. В самом деле, по-моему, с золотой книгой иначе не может и быть. Тем более у книги «Нового солнца» теперь имеется даже дитя, а восприемником его стал Марк Зиссинг, американский издатель и книготорговец, владелец импринта коллекционных малотиражных книг. Именно он издал этот сборник эссе Джина Вулфа в 1983 году. Люди, зовущие себя реалистами, поскольку ослеплены лишь одной определенного сорта иллюзии, наверняка не поверят, что книга может оказаться живой. Но если так, для них живых книг и не бывает. Однако ж, Возможно, мы чересчур полагаемся на параллели с биологией. Возможно, неверие этих людей и есть подлинное, окончательное испытание для жизни, что теплится в книгах. Максенций ведь тоже, не поверив в Екатерину Александрийскую, лишь породил на свет нечто новое. Марк Аврелий Валерий Максенций, римский император в 306-312 годах.